281. гу От слов к делу, от мечтания к действительности, от теории к практике — таков путь притворения горчайшего в сладчайший. Будущая эпоха Майтреи есть эпоха преображения современного человека в то духовное существо, которое сбросит с себя оковы несовершенства прошлого. Без этого преображения в новый мир не войти. но как же совершить этот процесс, если неведома цель, ради которой он осуществляется? Поэтому прежде всего надо понять смысл происходящих перемен в мире, их значение и обреченность безвозвратно уходящего в прошлое старого мира. Не прошлое, но будущее. Не мир старый, но новый отныне ставится целью устремлений пробужденного к действительности сознания. И в это устремление вкладывается сердце а то чем отдается сердце приобретает особую жизненность стойкость и силу